Глава седьмая. Игра по чужим правилам. Когда открылась дверь, я все еще ничего не решила. Сидела на кровати и злилась на весь мир. Я дала тебе время подумать. При звуках голоса адаберта внутри меня снова вспыхнуло раздражение. Пока она недовольно оглядывала осколки на полу, я не могла оторвать глаз от ее платья. Коралловое великолепие, перехваченное в талии тонким коричневым ремешком, спускалось пышными складками до пола. На груди была то ли вышивка, то ли брошь, что-то вроде осыпающихся лепестков, и похожие браслеты охватывали ткань на запястьях. Адоберта стала похожа на фею из сказок, вот-вот взмахнет рукавами и взлетит. Волосы она уложила в высокий пучок, что подчеркивало длинную тонкую шею. Я с трудом стряхнула оцепенение. Помогло брезгливое выражение лица матери. — Зачем я здесь? — Сейчас выдаст чушь про принцессу. Дотрагиваться до Адаберта не хотелось, но, видимо, придется. Я встала. — Тереза, я же тебе объяснила. Она поджала губы. — Ты наследница престола, а о споре из-за ерунды мы теряем время. Ты даже не умылась. — Дело только в этом? В том, что я наследница престола? От прикосновения по венам побежало раздражение и негодование. Видимо, Адаберта бесила все, что не укладывалось в ее представление о беззаботной жизни. «Господи, может, у тебя проблемы со слухом или интеллектом?» Адаберта расстроилась, но ее огорчение было похоже на упрямое желание следовать своим планам, невзирая на объективную невозможность. «Это твой отец виноват. За тобой нужно было присматривать с самого рождения, надлежащим образом». Она не врала. По крайней мере, искренне верила в историю о Троне. Выходит, о способностях ей тоже неизвестно. «Нас ждут к ужину!» Она сняла мою руку со своего рукава и демонстративно подтолкнула меня к платью, которое я швырнула на кресло у окна. «К ужину?» «Выходит, на обед меня не позвали. Маркиза отвлекли дела, а Адоберта взяла перерыв в родительских обязанностях? Разве от матери не ожидает, что они позаботятся о своих детях? Что отец в ней нашел?» Я вывернулась и пошла к двери. — Ты так и не переоделась, — остановил меня Адоберта. — Я ведь герцогиня, и это мой замок, Маркиз так сказал. Я отменяю правила переодевания к ужину и к обеду тоже. У адаберта расширились глаза, но, как я и думала, спорить с авторитетом Виктора она не решилась. Нужно еще раз поговорить с ним, только сначала бы набраться храбрости. Маркиз ждал нас в гостиной и обернулся, как только услышал мои шаги. Прошу прощения, я вынужден был пропустить обед. Он любезно отодвинул мне стул. Но до вечера я в вашем полном распоряжении. И выходит, без Виктора Адоберта даже не потрудилась меня покормить? Может, я бы и сама отказалась? Но ее отношение бесило. Виктор никак не прокомментировал мой внешний вид, хотя наверняка смотрелось неуместно рядом с Адобертом в вечернем платье и маркизом в смокинге. Напугала неожиданно возникшая вереница людей с тарелками в руках. Одетые в одинаковые костюмы, черный низ, белый верх, они ставили на стол одно блюдо за другим. Потом так же тихо ушли, все кроме одного. Тот застыл неподалеку. Я связалась с Густавом Швайбе. Мне рекомендовали его как одного из лучших стилистов. Он как раз вернулся из турны с Валентина. Повезло, что удалось с ним договориться. Он подъедет через пару дней. А до Берта горделиво вскинула голову, а Виктор покивал, выражая вежливый интерес. — Чудесно, чудесно. Адаберта, поухаживай за нашей девочкой. Внимание Виктора нервировало, а вот еда выглядела довольно аппетитно и необычно. Я даже не могла предположить, что это за блюдо, но уж помощи Адаберты точно не хотела. Она подвинула ко мне пару тарелок. Видимо, посчитав, что заботы достаточно, взяла свой бокал и человек, стоящий за ее спиной, кинулся к ней и наполнил его. Виктор наблюдал, как я растерянно оглядываю стол и столовые приборы. У тарелки лежала куча вилок разного размера. Наверное, это важно и что-то значит, но что? — Очень рекомендую рибай. Рибай — стейк из говядины. Промурлыкал он. Мой повар — отменный специалист. И добавил. — Не переживай по поводу выбора вилки. Я и сам до сих пор путаюсь. Возьми любую. В конце концов, вилка есть вилка. От вида и запаха мяса меня замутило, и это чувство затмило возмущенный взгляд Адоберты, который явно пришлось не по душе вольное обращение со столовыми приборами. Захотелось выпить простой воды, но пока я соображала, будет ли уместно попросить, Виктор поинтересовался. «Любезная племянница, тебе нравится твоя комната? Если тебя что-то в ней не устраивает или она слишком мала, только скажи. В западном крыле есть несколько свободных покоев побольше». «Что произошло шестнадцать лет назад?» – выплела я заготовленный вопрос. Виктор застыл с выражением недоумения на лице, словно услышал нечто, неподдающееся уразумению. Но спустя секунду его лоб разгладился. «Я и сам задаюсь этим вопросом. Честно говоря, для меня это такая же загадка, как и для тебя. верно любовь моя?» Он бросил на Адоберту томный взгляд, и она с готовностью подключилась. Я приехала в Этерштейн, чтобы представиться королю. Только познакомилась с Виктором, как меня схватили люди Рейнера и заперли в Торхау, и не выпускали, пока ты не появилась на свет, а потом против воли увезли обратно в США. Он вбил себе в голову, что есть какой-то заговор. Думаю, он просто сошел с ума. И то, что он наговорил тебе про маркиза, только подтверждает предположение». Виктор удовлетворенно кивнул. жаль что тебе пришлось вырасти вдали от матери, но твое место здесь в этерштейне среди родственников поверь нет более заинтересованных в твоем благополучии людей чем я и эта прекрасная дама рядом с тобой адаберта засияла с трудом сдерживая торжествующую улыбку и пожирая виктора глазами я задумалась разве отец не родственник не нравилось как они о нем говорят из какой стати маркиза так волнует мое благополучие Он ведь меня не знает. — Так значит, я будущая королева? Слова дались нелегко, словно я произносила их на незнакомом языке и вслух звучали еще более нелепо, чем в уме. Я внимательно смотрела на Виктора, поэтому успела заметить, как вспыхнули его глаза. — Конечно, многое упущено, — деловито заметила Доберта. — Столько лет мы просто теряли время. Но теперь, когда перед нами такие возможности... Она сделала паузу и многозначительно посмотрела на Виктора, и поддержка, я уверена, у нас все получится. Но я не хочу быть королевой. Я готова отдать трон следующему в очереди, и вам не нужно будет так стараться. Последние слова я адресовала Адоберти. Пусть достает кого-нибудь еще. Она всплеснула руками и возмущенно фыркнула. Виктор примело улыбнулся. — Быть королевой — тяжкий труд, твоя мать права. — К тому же это отнимет все твои силы и время. Он участливо поцокал языком. — Не представляю, как в таком случае ты сохранишь свободу. Боюсь, это тебя шокирует. — Ей просто нужно перестать упрямиться, — отмахнулась Адаберта. — Не думаю, что все настолько безнадежно. Виктор усмехнулся, а я покосилась на Адаберту. Она готова дать мне шанс? Надо же, какой великодушие. — Поэтому мы здесь, — со счастливой улыбкой заключил Виктор, — «Чтобы наши мечты исполнились!» Прозвучало как тост. а Адаберта кивнула и сделала глоток из бокала. Виктор же с удовольствием выпил весь. Пытаясь пропихнуть в себя еду и тщательно откладывая мясо, я терялась в догадках. Сложно не заметить, как Виктор все время уходит от ответов, переадресовывая их Адаберте, а та радостно твердит одно и то же. Виктор сказал про свободу, будто знает, как для меня это важно. Очевидно, что ему совершенно невыгодно делать меня королевой. Проще убить. Но в таком случае зачем тратить время и ломать комедию? Наверное, выбраться на свободу я смогу, только если сделаю для него что-то, как импат. И на что я готова? Больше всего угнетала мысль, что и отец мог ошибиться. Пытаться убрать меня с дороги мог вовсе не Виктор. Неужели права адаберта На десерт прошу к Камину, — объявил Виктор и встал. Я вскочила, Адоберта же дождалась, пока ей отодвинут стул, и грациозно проплыла мимо в образе коралловой феи, держа в руках наполненный бокал. Я вздохнула и поплелась за ними. Вокруг столика у камина стояли кресла. Когда Виктор устроился, я выбрала самое дальнее от него место и, конечно же, передо мной поставили кофе. Я отодвинула чашку, чувствуя себя инопланетянкой. Виктор раскурил сигару, и ему подали бокал с коричневой жидкостью на два пальца. Кажется, раньше я никогда не видел как пьют коньяк. Или, может, это был бренди или виски. Я хочу, чтобы ты чувствовала себя комфортно, милая племянница. Замок в твоем распоряжении. Виктор выдохнул клубы дыма, и я чуть не закашлялась. Здесь, у камина, я очень люблю читать. Буду рад, если ты сможешь составить мне компанию длинными вечерами. Устроим книжный клуб, почему бы и нет. Он довольно вздохнул. А когда освоишься, мы могли бы съездить в Зёльден». Зёльден. Горнолыжный курорт в Австрии. «Нет ничего лучше спуска с горы на лыжах. Не находишь? Я вот большой поклонник». «Я могу воспользоваться телефоном?» Адаберта фыркнула и бухнула бокал на столик. Коралловая рука взлетел и возмущенно обвис. Коралловая рука взлетел и возмущенно обвис. Он вовсе не собирался улетать. Ему и здесь хорошо». «Да сколько можно, Тереза?» Виктор с непроницаемым лицом положил сигару в пепельницу и встал. Подошел к стеклянной двери балкона за камином, открыл ее и остановился на пороге, ожидая меня. Я нерешительно пошла за ним. А до Берта не проявила никакого интереса к Мациону, зато я смогу дотронуться до Виктора и узнать его. На балконе я застыла перед великолепием. До горизонта простирались зеленые поля и леса, освещенные закатным солнцем. «Твоя мама очень рада, что ты с нами», — мягко заметил Виктор. «Может быть, тебе кажется, что иногда она перегибает палку, но она старается, поверь. Ей тоже тяжело. Она переживает за тебя и хочет, чтобы ты была счастлива». «Она меня не знает», — я нахмурилась. «Зачем он оправдывает адаберту Что между ними за отношения?» — Уверен, вы поладите, — тепло улыбнулся Виктор. — Тебе стоит узнать ее поближе. Она особенная женщина. Я не могла выкинуть из головы мысль, что отец ошибся. А доберта та еще заноза, но Виктор казался хорошим человеком, заботливым и щедрым. Разве стал бы он проявлять ко мне такое внимание, если бы собирался убить? — А я очень хочу узнать поближе тебя. И буду счастлив, если смогу дать тебе то, о чем ты мечтаешь. «Дать тебе свободу. Когда придет время?» Смутная догадка мелькнула и исчезла. На секунду показалось, вот-вот я пойму, зачем я здесь и что им нужно. Но Виктор отвлекся, окидывая глазами горизонт и глубоко вздыхая. «Посмотри, какая здесь природа, какие богатства лежат прямо на поверхности. Разве захочешь покидать такую благодать? И целой жизни насладиться будет мало, а ты владычица всего этого». Его проникновенные интонации доходили до самых глубин. Я слышала ласку и участие в голосе. Он повернулся, и я напряглась в ожидании. Он взял мои руки и прижал к груди. Мое «я» отступила под натиском холодного нетерпения и раздражения ко всем вокруг. И моя владычица тоже, Тереза. Я ощутила презрение и ненависть Виктора к мерзкому недоразумению рядом, ко мне. Его эмоции оглушили так сильно, словно рядом выстрелили из ружья. Я попыталась вырвать руки, но он держал крепко и ласково заглядывал в лицо. Уши заложило, слова доносились глухо, словно мы стояли далеко друг от друга. — Я уверен, мы подружимся, — говорил Виктор, — а черная враждебная глубина обволакивала, погружая в пучину честолюбие и тщеславие. Грудь стянула стальными обручами. Я не смогла вдохнуть, в висках запульсировала боль, отдаваясь в затылке и задрожали ноги. «Цель моей жизни – твое благополучие, Тереза. Твое и твоей мамы, разумеется». Произнеся мое имя, он вновь испытал вспышку раздражения и презрения и устремил на меня полный искренности взгляд. Он был абсолютно уверен в своем превосходстве и очаровании. «Ты ведь согласишься отдать дядюшке кусочек своего сердца?» Заглядывая в его лицо полное внимания и заботы, я пыталась найти в его душе сострадание или сочувствие, но натыкалась на глубокое равнодушие ко всему, что не касалось его персоны. На дне черной глубины было только лицемерие. Он лгал. С самого начала каждое его слово было ложью. Я почувствовала глубокое отвращение к Виктору и попыталась сбросить отпечаток его сущности. Вырвала руки, захотелось немедленно умыться. Так и не дождавшись ответа на вопрос, хотя я уже не помнил, о чем он спрашивал, Виктор усмехнулся и что-то сказал. Я услышала только гудение. Сбоку возникла Адаберта. Я боролась с подступающей тошнотой и пыталась сморгнуть пелену перед глазами. Виктор небрежно коснулся, подталкивая, и меня снова окатило презрение. Адаберта покровительственно протянула руку. Он передал меня ей как вещь, к которой потеряли интерес, потому что она перестала развлекать. Виктор что-то прогудел, и Адоберта прогудела в ответ. От головной боли потемнело в глазах, и не осталось ни одной связанной мысли. Я не осознавала, что куда-то иду, пока не оказалась снова в той комнате, которая теперь, видимо, считалась моей. Адоберта усадила меня на кровать. Ее слабые эмоции струились сквозь меня, не оставляя отклика. Она что-то говорила, что-то делала. но я не слышала. Неужели она не видит? Неужели не замечает? Это же фарс. Чистой воды фарс. Виктор использует и меня, и ее. Нужно выбираться отсюда. Не знаю, как, садобертый или без, но от Виктора необходимо держаться как можно дальше. Обиды и бессилие подавляли. Они и еще годливые послевкусия Виктора отняли последние силы. На автомате я добрела до ванны, чтобы умыться и вымыть руки, а потом просто заползла на кровать, свернулась клубочком и застыла. Не знаю точно, сколько продолжалось оцепенение. Чувство времени подвело, но когда я пришла в себя, в комнате никого не было. Камин горел, несмотря на конец мая. За окном занимался рассвет. На столе стоял кувшин с водой, и я жадно осушила целый стакан, а потом еще один. Воспоминания о Викторе вызывали дрожь отвращения. Я не представляла, что есть люди, внутренний мир которых настолько отличается от поведения. Словно Виктор не умел сомневаться, сопереживать. Это выглядело даже не лицемерием, а каким-то отклонением личности. Он даже не знает, что ущербен, не знает, что такое сочувствие, не представляет, чего лишен. Или подозревает, что ему чего-то не хватает. Может быть, ему нужен эмпат, чтобы лучше понимать людей, и еще эффективнее ими манипулировать, или где-то за всей самоуверенностью и лицемерием прячется настоящая личность маркиза тот, кем он мог бы стать, если не похожим на моего отца, то, по крайней мере, порядочным человеком. Возможно, он ощущает, что не полон, и пытается заполнить пустоту лживым величием и грандиозностью любого начинания. Надеюсь, что у Виктори есть хоть что-то человеческое. — Должно быть, ведь невозможно жить, не ощущая душевной связи ни с кем и не умея радоваться простым вещам. Отец был абсолютно прав. От маркиза нужно держаться как можно дальше. Я направилась к двери и нажала на ручку. — Заперто. Какое-то время я тупо пыталась открыть дверь и дергала ручку, но спустя несколько секунд вся тяжесть положения обрушилась на меня. Я в ловушке. Я в ловушке у социопата, которому нужна для каких-то неведомых целей. И он пойдет на все, чтобы получить желаемое. Я в ярости кричала и рвалась в запертую дверь. Я била по ней руками и ногами, дергала ручку, но все было бесполезно. Никто не придет за мной, чтобы выпустить на свободу. а доберта не позвонит Рейнеру и не расскажет ему, что я здесь. Мне не у кого попросить помощи и совета. Я попалась, как птица в селки». И мне придется скрасить старость престарелой матушке и любимому дядюшке. А до Берта в этот день не приходила. То ли ждала, пока я успокоюсь, то ли у нее были другие дела. Или Виктор решил, что так будет лучше. Зато пришла Сабина с завтраком. Я лежала на кровати, безучастно разглядывая потолок. Сабина привезла маленькую тележку, уставленную тарелками и мисочками, выставила все на стол и молча покинула комнату. От вида еды замутило Нервное напряжение не оставляло места для голода. Когда оцепенение прошло, темная смута в душе заставила метаться по комнате, словно зверь в клетке. Я подвела Келли и ненавидела себя за это. Она отдала жизнь, чтобы я не попалась в лапы Виктору, а я не оправдала надежд. — Если поймаю ты сбежишь. Слова набатом отдавались в ушах, я металась по комнате, дергала решетку на окне и дверную ручку. — Все бесполезно. Я заперта в клетке один на один со своей глупостью. Разочарованный и укоризненный взгляд Келли преследовал меня каждую минуту. Я ненавидела отца, который обещал защищать и всегда быть рядом. Зачем давать обещания, которые не можешь выполнить? Зачем дарить надежду, а потом снова бросать? Теперь я в западне, а он про меня просто забыл. Разрывали угрызение совести за попытку побега из хейорда стыд за проявленную глупость и надежда, что придет отец и заберет меня. Но когда я представила себе их встречу, Виктора адаберта и Шона Рейнера, стало страшно. Ничем хорошим такая встреча не закончится. Немного успокоившись, я рассудила, что отец не виноват. Мои и только мои действия привели к этой ситуации. Однако обида на него не проходила, порождая горечь разочарования каждый раз, когда я о нем думала. Он ведь обещал защиту, но его нет рядом, когда он так нужен. Днем Сабина привезла обед, без каких-либо комментариев, сменив одни полные тарелки на другие. Она отвернулась, и я подобралась поближе к приоткрытой двери. Еще не дойдя до проема, заметила двух рослых мужчин, которые равнодушно смотрели на меня из коридора. Охрана наготове Конечно же. Я почти поддалась бессознательному порыву проверить, что сделают охранники, если попытаюсь прорваться. Но очнулась, когда мимо проехала Сабина. Они просто скрутят и закинут обратно. Сабина вышла из комнаты и щелкнула замком, оставив в одиночестве предаваться гневу. После тоскливого дня и бессонной ночи я была почти благодарна любому посетителю, кем бы он ни был. Возможность отвлечься от бесконечного цикла горьких дум казалась благом. Пришла Сабина со своей неизменной тележкой, заставленной тарелками. Следом появилась Адаберта. Она была, как всегда, подтянута и элегантна. Новое бордовое платье до колен облегало фигуру и подчеркивало грудь. Блеск ее великолепия неприятно поразил. Пусть сама становится королевой. «Доброе утро, милая!» — она сама любезность. «Хорошо спала». Следом за ней по-хозяйски вошел Виктор. Я застыла больше всего на свете, желая оказаться как можно дальше отсюда. — Доброе утро, дамы! — произнес он и поцеловал руку Адоберти. Ей это явно польстило. Я инстинктивно отступила назад, опасаясь, что и мне придется такое пережить. Виктор, смотря на меня в упор, усмехнулся, но попыток делать не стал. Я зашел убедиться, что у нашей девочки есть все, что она пожелает. Только в этом случае мое сердце будет спокойно. Интересно, его манера говорить обо мне в моем присутствии в третьем лице намеренный ход, или он всегда так изъясняется? Тебе не нужно волноваться, Виктор. Я обо всем позабочусь. Ты и так уже много сделал для нас. Предоставь теперь и мне возможность быть полезной. Я видела, что Адаберта очень хотела быть полезной. Пребывание Терезы здесь должно быть комфортным. Виктор произнес с ударением на слове «здесь». «У нас еще будет время это обсудить», — с очарованной улыбкой ответила адаберта. Я смотрела на них, нарочно не замечающих меня, и испытывала глухую злость. «Зачем нужна охрана?» — с вызовом спросила я. Виктор и Адоберта уставились на меня так, будто не ожидали, что мебель заговорит. «Для твоей безопасности», — покровительственно улыбнулся Виктор. «И какая опасность может здесь появиться?» «Вы ведь сами говорили, что мне ничего не угрожает!» Виктор скользнул по мне саркастическим взглядом. «Мир полон неожиданностей, иногда довольно неприятных для таких милых созданий, как ты!» С заботой в голосе произнес Виктор. «Я не переживу, если с тобой случится беда. Адоберта, любовь моя, я на тебя надеюсь!» Промурлыкал он и направился к выходу. «Дамы!» Он сделал элегантный полупоклон и скрылся за дверью. Ты слишком бледная. Приспокойно, как будто я только что спросила у нее про цвет лица, сказала Адаберта. Тебе нужно больше дышать свежим воздухом. Сегодня отличная погода, как раз для прогулок по саду. Сабина закончила ритуал с перестановкой тарелок и вывезла тележку из комнаты. Вчерашний нетронутый ужин бросался в глаза. Адаберта, несомненно, заметила и теперь с недовольным видом поджимала губы. Не следует вести себя прометчиво и устраивать бунт. «Ты ведь разумная девочка?» «Зачем ты это сделала?» От злости сводила скулы. «Зачем привезла меня сюда и отдала Виктору? Он пообещал тебе награду за мою голову?» И сколько получил Герман за помощь в похищении. Я была возмущена и обижена, поэтому злые слова вырывались сами собой. Неожиданно получилось ее уязвить. Она сморщилась, будто надкусила лимон. «Не говори глупостей. Ты не в курсе всей ситуации». «Так расскажи». Она сердито посмотрела на меня. Но ее негодование не шло ни в какое сравнение с моим, как бы гневно, а доберто не сверкала глазами и как бы не поджимала губы. «Когда твой отец отдал моего ребенка какой-то неизвестной женщине, я была разбита. Пыталась тебя найти, заявила в полицию, но у него связи. Только Виктор всегда был на моей стороне, помогал тебя искать и заботился обо мне. И теперь, когда мы наконец-то тебя нашли, Он радеет за восстановление твоих прав на трон. Он наш единственный защитник и благодетель. Зачем? Я чувствовала, что попала в театр абсурда. Я не понимаю. ну как же? Адаберта была раздосадована моей глупостью. Ты ведь наследница трона. К тому же моя дочь. Тебе мало? Что-то здесь не сходилось. Я никак не могла понять, кто из нас заблуждался. Неужели отец ошибался с самого начала, и из-за его ошибки все пошло кувырком, а Адоберта пытается это исправить? Как-то слабо верилась в ее благие намерения. И в то, что для Виктора имеет значение наше с Адобертой родство. Дело в способностях, я уверена, иначе выходит какая-то бессмыслица. — В любом случае я жду, что ты будешь проявлять уважение к Маркизу, как он проявляет уважение и заботу к нам. Адоберта потеряла терпение и выглядела раздраженной. — А сейчас тебе необходимо поесть. — Я не хочу. При мысли о еде все еще подташнивала, хотя голод уже давал о себе знать. Кружилась голова, и я злилась на Адоберту, даже когда она меняла позу. — Вот уж не думала, что ты склонна к драматизму, — с усмешкой произнесла моя царственная мать. — Давай так, ты поешь и сходишь на прогулку, — и подозрительно добавила, — только без фокусов. — Она что, серьезно? Правда, рассчитывала мотивировать меня прогулкой по тюремному двору? — Нет, спасибо, — сухо ответила я и не удержался от ядовитого вопроса. — А что сказал отец, когда узнал, где я? Адоберта приняла вид оскорбленной до глубины души жертвы. — Что ж, — она поджала губы, — и я не скажу Маркизу о твоем поведении. Не стоит его расстраивать. Дам тебе время. Но имей в виду, мы с тобой всем обязаны Виктору, поэтому я надеюсь, что ты одумаешься и начнешь вести себя разумно. Она развернулась к двери, и я выкрикнул ей вдогонку. «Верни мои вещи! Ты стащила мой нож!» Она фыркнула и щелкнула замком с той стороны, предоставив мне возможность испепелить дверь гневным взглядом. Интересно, что она считала разумным поведением? Прием пищи при появлении чувства голода или преданность социопату? Я кое-как доползла до кровати и свернулась калачиком. Не было сил на злость. Не было сил даже на то, чтобы думать. Обида на одоберту и тоска по свободе, которую меня отняли, сокрушили мой дух. Сабина принесла обед, потом ужин, молча забрав нетронутую еду. Промучившись без силы еще одну ночь и обдумав все горькие мысли по миллиону раз, я поняла, что передо мной стоит дилемма, умереть от голода, жажды и тоски, либо попытаться выбраться. Отстраненно поразмыслив, я остановилась на втором варианте. Перед внутренним взором возникла Келли, довольная решением. Когда утром в комнату зашла Адаберта, сверкая новым платьем, драгоценностями и улыбкой, я бодро поедала омлет, гренки и фрукты, которые пятью минутами раньше привезла на тележке Сабина. — О, другое дело! — обрадовался Адаберта. «Наконец ты одумалась!» Я кивнула. «Играя по их правилам, я получу больше возможностей покинуть комнату и составить план побега. Хотя она, вероятно, боялась обижать Виктора, а я решила, что не буду сидеть и ждать его следующего хода». Адоберта с довольной улыбкой уселась напротив. Я подвинула к ней кофейник. «Я не пью кофе. Можно приносить мне чай или сок? Я просила Сабину, но, по-моему, она меня не поняла». табина не говорит по-английски, — прозвучала немного презрительно. Ну, — но не волнуйся, я распоряжусь. Я задумалась, насколько далеко распространяются ее полномочия, и насколько это может оказаться полезным для меня. После завтрака Адаберта повела меня на прогулку, словно глупого щенка, заслужившего поощрение за выполненный трюк. Мы прошли весь коридор мимо гостиной и вышли на большую веранду. Я активно вертела головой, запоминая все, что вижу, и фиксируя детали. Количество дверей, закрыты они или открыты, расстояние между ними, расположение окон. С верандом мы спустились по лестнице. Вспыхнувшее было надежда быстро погасла. Всего лишь сад полностью закрыт со всех сторон глухими стенами. Похоже на внутренний двор размером примерно 50 на 50 ярдов. Примерно 48 на 48 метров. В противоположном углу виднелась дверь, по размерам больше похожая на ворота, но она была заперта, даже отсюда маячил замок. В любом случае, надо будет подобраться поближе. Двое охранников все время следовали за нами по пятам, вернее, за мной. Адабирта водила меня по дорожкам, демонстрируя то или иное чудо флоры. В обычной ситуации я с удовольствием послушала бы ее, но сейчас была слишком увлечена изучением окон на уровне второго этажа и попыткой составить в голове план с всего строения. Прикидывала, сколько времени понадобится, чтобы добежать от моей комнаты до выхода. Благодаря фотографической памяти, даже с закрытыми глазами, я видела каждый дюйм замка, по крайней мере тех мест, где побывала. Когда меня выгулили, мы направились обратно. Лестница, веранда, коридор, мое узилище. Пообещав все блага земные позже, Адоберта снова заперла меня на ключ. Нужно выяснить, что находится с закрытыми дверьми в коридоре, и найти предлог снова попасть на балкон в гостиной. В прошлый раз я не обратила внимания, есть ли через него выход куда-нибудь, и сейчас отругала себя за невнимательность. Самый простой путь на свободу через переднюю дверь, но я сомневалась, что охрана меня пропустит, значит, надо искать другие возможности. Я закрыла глаза и еще раз мысленно прошлась по тем местам замка, где побывала. Теперь я ничего не забуду. После одинокого обеда, когда Сабина увозила тарелки, в комнату впорхнула водоушевленная до в сопровождении импозантного незнакомца. Слушая их болтовню на немецком, я рассматривала зеленый галстук-бабочку, яркий пиджак и торчащие в разные стороны волосы гостя Хоть какое-то разнообразие в моей унылой жизни. Через какое-то время Адобертос не зашла до меня и торжественно объявила. терезе это Густав, лучший стилист. Он займется тобой, и, поверь, ты себя просто не узнаешь». Перспектива так себе. Борясь с досадой и унижением, я попыталась найти плюсы в ситуации. Раз уж решила бороться, играя по их правилам, придется смириться. Тем временем Густав увлеченно рассматривал меня со всех сторон, лучезарно улыбался и непрерывно бормотал. Адаберта периодически вставляла комментарий. Вопрос или ремарку, я судила по ее интонации. В конце концов Густав обмерил меня везде, где можно, и записал цифры в тетрадь, затем что-то победно провозгласил и вышел. Адаберта, преисполненная чувством гордости, сообщила. «Густав говорит, что ты чудо! Очень хвалил идеальной пропорцией. Неудивительно, с твоей ты родословной!» Самодовольно заявила она и добавила деловито. Повседневную одежду он подберет к завтрашнему дню, а уже через неделю ты будешь одета, как королева. Наверное, для доберты все это было интригующе. Я же испытывала глухую ярость и протест, злорадно представляя, как порву шикарное платье чтобы сплести из них веревку и спуститься из окна, если удастся спилить решетку. Следующим утром в комнату внесли кипу одежды, белье, блузки, юбки, костюмы, платья. Разбирая ворохи разноцветных тряпок, я удивлялась красоте и элегантности этого великолепия. Не особо разбираясь в тканях, я понимала, что здесь только натуральные материалы, сшитые очень добротно. Адаберта до заставила примерить несколько платьев и пару юбок. Я сделала это неохотно, но, посмотрев на себя в зеркало, убедилась, что они сидят идеально. Одетая по-новому, я видела в зеркале неуклюжую копию матери. А до Берта же с упоением предвкушала прибытие платьев, которые шились на заказ и ожидались через неделю, восторженно расписывая качество тканей и изящество стиля. Я только дивилась. Зачем еще? Разве этих вещей недостаточно? Она нарядила меня в легкую блузку и укороченные брюки светлых тонов и повела завтракать. Я разволновалась, покидая, наконец, опостылевшую комнату. И пусть за мной следует двое бугаев, они не испортят настрой. Но снаружи поджидал другой сюрприз. Лучезарно улыбаясь и источая заботу и внимание, посреди гостиной стоял Виктор. Все еще не отошедший от недавней примерки, я машинально отметила качество его костюма. Несомненно, он стоил немало, и я задумалась, сколько же Виктор тратит на меня. Можно сказать, выбрасывает состояние. И чем все это закончится, когда Виктор поймет, что я не собираюсь сдаваться без боя и становиться его комнатной собачонкой? и Видеть Виктора было неприятно. Я заранее знала, что каждое сказанное им слово будет пронизано фальшью. «Любезная племянница, я безмерно рад видеть тебя в добром здравии», поклонился мне Виктор, приглашая за стол. Я покосилась на Аберту. Она трепетно принимала его внимание. «Твоя матушка сообщила, что ты приболела. Но не будем о грустном в такой чудесный день. Я рад, что все обошлось. Прошу к столу». Завтрак прошел под светскую болтовню Виктора и адаберты Они снова обменивались пустыми фразами, не слушая друг друга, будто повторяя реплики, предназначенные другим персонажам. «Густав превзошел сам себя. У него отменное чувство стиля. Посмотри, какой великолепный костюм он выбрал для Терезы!» — восторгалась Адоберта. «Наша девочка уже устроилась? Не нужно ли еще что-то?» — участливо вопрошал Виктор. Я обзвонила всех ювелиров в Далленберге. Все как один, бестолковые неумехи. Никак не могли понять, что мне нужно. Пришлось обратиться к ювелиру в Лангдорфе, представляешь? Просто безобразие, что толковых специалистов, понимающих разницу между гравировкой и филигранью, осталось так мало, — удрученно жаловался Доберта. — У Терезы должно быть все, что она захочет, — поддакивал сам себе Виктор. Акт четвертый. Фарс? В самом разгаре. Виктор предлагал мне то булочку, то сливки. Я все время чувствовала его взгляд. Отношения между этими двумя были мне непонятны. Она вела себя как хозяйка, распоряжаясь слугами и даже, как мне показалось, финансами. Но сама мысль, что Виктор настолько кому-то доверяет, не укладывалась в голове. Или это тоже часть спектакля? Дверь в другом конце гостиной за камином манила. Стоит только спуститься по лестнице, и я на свободе. но ничего нельзя делать сгоряча, нужно все тщательно продумать. После завтрака Виктор нас покинул, а сюрпризы продолжились. Мне оставалось лишь стоически их переносить. Сначала знакомство с учителем танцев Мартином, который, как неожиданно, тоже не говорил по-английски. Одна из комнат рядом с моей оказалась бальной залой. По крайней мере, я никак по-другому не могла назвать помещение с гладким блестящим полом и зеркалами во всю стену. Два часа неловкого топтания, и я смогла разглядеть то, что было за окнами. Все те же поля и леса. Мартин почти не испытывал эмоций, демонстрируя профессиональную бесстрастность. После обеда меня ждал ювелир, с которым общался Адаберта. Они подбирали кольца и браслеты, руководствуясь непонятными мне принципами. Прокалывать уши для Серег я категорически отказалась. Мне было жаль мертвые камни, которые когда-то были частью природы, а сейчас, помимо своей воли, служили орудиями тщеславия. Они такие же заложники, как и я. Я жалела их, но на самом деле жалела себя. Потом ко мне привели учителя истории, пожилую немку фрау Кёхлер. Она бодро обсудила со мной план занятий, но как только я спросила, можно ли мне заниматься в школе, сразу забыла английский. Дни стали походить один на другой. Завтраки всегда проходили в обществе Адаберты. Она развлекала разговорами о событиях в мире культуры, разведением цветов, подборе одежды, украшений, светских манерах. Например, она могла заявить «Никогда не надевай желтые и зеленые цвета одновременно, кто бы что тебе не говорил». Или «Никогда не надевай юбку с оборками и колье». Или При составлении букетов никогда не сочетай розы, лилии, тюльпаны, нарциссы и орхидеи между собой или с другими цветами. Большей частью все, что она говорила, казалось бессмыслицей. Я просто слушала ее, не сосредотачиваясь на смысле. Совсем как Виктор. И точно так же, как и с ним, мы с Адобертой были словно из разных миров и никак не могли понять друг друга. После завтрака я отбывала повинность на занятиях с Мартином или Симоной. Симона пыталась научить меня играть на фортепиано, которое стояло в зале. Хотя я без труда запоминала последовательность ноты, без чтения нотной грамоты и могла бы сыграть вальс сказки Венского леса Штрауса по памяти, если бы она проиграла его несколько раз, я просто не стала этого делать. По крайней мере, здесь я могла выбирать, как поступить. И через несколько занятий Симона сдалась, сказав, что у меня нет ни малейшего шанса при полном отсутствии слуха. Вернее, она сказала о Доберте, а та огорченно передала мне. Физического контакта с учителем музыки было избегать проще, чем с учителем танцев, и я запоздала, пожалела, что не предпочла ее. Зато Мартин, казалось, был преисполнен оптимизма, обучая меня поворотам и переменам. Сосредотачиваясь на танцах, я хотя бы немного отвлекалась от бессильной злости. На обед иногда приходил Виктор. Иногда я задумывалась, какие у него могли быть дела, но слишком мало знала о его жизни. Адаберта всегда находилась рядом навязчивым и раздражающим способом, пытаясь приобщить к своему миру. Выводя меня на трапезу в гостиную, она читала лекции об этикете и даже устраивала экзамены. — Тереза, ты герцогиня. Давай представим, что мы на приеме у Его Величества, — говорила Адаберта, благосклонно наблюдая, как перед нами ставит вереницу блюд. — Веди себя соответственно. Когда я попыталась вести себя соответственно, резко пропал аппетит. Попугай подкрепил мою неуверенность хриплым волем. Я так и не успела увидеть жулана и клювача. Глупо, но на глаза навернулись слезы. Некоторых птиц мы выслеживали вместе с Келли, иногда часами просиживая в засаде ради всего лишь нескольких минут наблюдения. — Да что же такое? — адаберта напугала, бухнув рукой по столу. — Этой вилкой салат не едят. Я швырнула вилку на стол, жалея, что она не воткнулась ей в руку. Адоберта ответила гневным взглядом. Остаток трапезы прошел в неодобрительном молчании. Перед ужином Адоберта обычно выводила меня во внутренний дворик, а один раз приехал маленький оркестр и несколько часов развлекал инструментальной музыкой прямо в гостиной. Ужинали мы всегда втроем, и каждый раз я ненавидела минуты, когда приходилось сидеть перед Виктором и терпеть его изучающий взгляд. За дверью, которая была ближе всего к моей комнате, находилась всего лишь спальня матери. Мою комнату перестали запирать, но, если я выходила, следом таскались два охранника, и я постоянно чувствовала спиной их тяжелые взгляды. Охранники периодически менялись, но некоторые дежурили чаще. Доступ я имела только к знакомым помещениям, за исключением выхода из замка. За дверью камина меня больше не пускали. Один раз я попробовала подобраться к ней поближе, делая вид, что меня привлекла картина, но, бугай, с непроницаемым выражением лица, заранее встал в проеме, смотря в стену над моей головой. Я скрипнула зубами и отвернулась. Веранда в гостиной никуда не вела. Это была просто площадка с парапетом на высоте трех или четырех ярдов без спуска вниз. Окна с другой стороны гостиной смотрели все на тот же внутренний сад. Гуляя по саду, я обошла каждый дюйм. Дверь напротив... не вариант, закрыто наглухо. В саду оказался еще один выход прямо рядом с лестницей, но он тоже был закрыт на замок. Но самыми жуткими были ночи, когда, проспав четыре часа и не часом больше, я коротала время, пытаясь не тосковать по свободе. Страх, что мне не выбраться, что я навсегда останусь пленницей, проникал все глубже, впервые в жизни вызывая ночные кошмары. Мне снилось, что я задыхаюсь... Большие ступни в жестких сапогах вдавливают меня в грязь, и наступает темнота. Если бы я могла хоть ненадолго выбраться на волю, пройтись по лугу или посидеть в лесу, то нашла бы в себе силы на продолжение борьбы. Вместо этого я училась извлекать силу из отчаяния и надежду из уныния, и, просыпаясь каждое утро, уговаривала себя, что шансы сбежать есть, просто я их не вижу. Несмотря на разочарование, мне хотелось поговорить с отцом, хотя бы просто оказаться рядом. Все его чувства оставили во мне яркий след. Этого очень не хватало. Не хватало его искренности, беспокойства, сопереживания. Но вряд ли удастся раздобыть телефон. К тому же, какой смысл? Он снова меня бросил, и нам не о чем разговаривать. Мысль просить помощи у короля я отмела. Даже если Виктор соврал про причастность короля к смерти Келли, еще один могущественный родственник со своими планами вряд ли мне поможет. Эмоции Ада Берта я чувствовала очень слабо, как отраженное не один раз эхо. Она и была словно эхо человека, не склонного к бурным переживаниям, глубоким размышлениям, длительным волнениям Вначале ее чувства показались такими слабыми на фоне бурного внутреннего мира отца». Адаберта быстро расстраивалась, но еще быстрее забывала о причинах. Она все время огорчалась моим нежеланием разделять ее ценности и приходить в восторг от нового платья или побрякушки, но также быстро забывала об этом, отвлекаясь на комплимент Виктора, обсуждение с Густавом нового фасона костюма или размышлением над выбором цвета блузки. Она была в своей стихии. Она жила этим. Я честно пыталась найти в сердце понимание и прощения, но тщетно. Это была абсолютно незнакомая и непонятная мне женщина. Не стоило рассчитывать на ее помощь. Со дня моего похищения я изучила все возможности, которые пришли в голову, и с трудом сдержала слезы, не увидев ни одного способа бежать. Келли не понравилась бы моя капитуляция, но я больше ничего не могла придумать. Только если отрастить крылья и улететь.